Глава 5. Премудрый змий. Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. Сядьте здесь, мои милые, указала она на Матифевне место посреди комнаты у большого круглого стола. Степан Трофимович, что это такое? Вот-вот смотрите на эту женщину. Что это такое? Я я залепетал было, Степан Трофимович, но явился лакей чашку кофею сейчас особенно и как можно скорее, корету не откладывать. Но, дорогой, добрейший друг, в каком беспокойстве Замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович. «Ах, по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски». Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге. Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы. А Степан Трофимович был в смятении, как будто во всём виноватый, пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу, она сидела в углу почти рядом с Шатовым. Её глазазорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно. На губах её кривилась улыбка, но не хорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку, а между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно Она с наслаждением и немало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны. Меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе. «Так и ты тут, Шатушка!» — воскликнула она вдруг. «Представь, я давно тебя вижу, да думаю, не он? Как он сюда проедет?» и весело рассмеялась. — Вы знаете эту женщину? — тотчас обернулась к нему Варвара Петровна. — Знаю-с. — пробормотал Шатов. Тронулся было на стуле, но остался сидеть. — Что же вы знаете? — Пожалуйста, поскорей. — Да что? — ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся. — Сами видите? — Что вижу? — Да ну же, говорите что-нибудь. — Живет в том доме, где я, с братом. Офицер один. — Ну? — Ну? Шатов запнулся опять. Говорить не стоит, промычал он и решительно смолк, даже покраснел от своей решимости. Конечно, от вас нечего больше ждать, с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред её вопросами, хотя что-то скрыть от неё. Вошёл Локэй. и поднёс ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе. Но тот же же по поёмо на Вененю направился к Марите Мафеевне. Вы, моя милая, очень озябли, давече. Выпейте поскорее и согрейтесь. Мерси, взяла чашку Марите Мафеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею: "Мерси". Наш третий в грозный взгляд Варвары Петровны арабела и поставила чашку на стол. — Тетя, да уж вы не сердитесь ли? — пролепетала она с какой-то легкомысленной игривостью. — Что? — вспрянул и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. — Какая я вам тетя? Что вы подразумевали? Мария Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкую конвульсивную дрожью точно в припадке и отшатнулась на спинку кресел. Я я думала, так надо, пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну. Так вас Лиза звала. Какая ещё Лиза? А вот эта барышня, указала пальчиком Марья Тимофеевна, так вам она уже Лизой стала. Вы так сами её давиче звали, ободрилась несколько Марья Тимофеевна. А вас с ней я точно такую же красавицу видела, усмехнулась она как бы нечаянно. Варвара Петровна сабразила и несколько успокоилась, даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марье Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и хромая робко подошла к ней. Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость. Сняла на вдруг с плеч своих чёрную шаль, надетую на неё давиче Варварой Петровной. Наденьте её сейчас же, опять и оставьте навсегда при себе. Вступайте и сядьте, пейте ваш кофе, и, пожалуйста, не бойтесь, мья моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать. Шагами позволил было себя опять Степан Трофимович. Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь. Пощадите хоть вы, пожалуйста, позвоните вот в этот звонок подле вас в девичью наступило молчание взгляд её подозрительный раздражительно скользил по всем нашим лицам явилась Агаша любимая её горничная клетча ты мне платок который я в женеве купила что делает даря пална анес не совсем здоровус сходи и попроси сюда прибав что очень прошу хотя бы и не здорово В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и расстроенная Просковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку. — Ох, батюшки, на силу доплелась! Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь? — взвизгнула она, кладя в этот взвизг. по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все, что накопилось раздражения. «Матушка, Варвара Петровна, я к вам за дочерью!» Варвара Петровна взглянула на нее из-под лобья, полупрестала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила. «Здравствуй, Прасковья Ивановна! Сделай одолжение, садись! Я так и знала ведь, что приедешь!» Для Прасковьи Ивановны в таком приёме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда с самого детства третировала свою бывшую пансионскую подругу диспотически и под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенно разрыв, о чём уже и было мною вскользь упомянуто. Причина начинающегося разрыва по камес был еще для Варвары Петровны таинственной, а стало быть, еще пуще обидной. Но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять перед нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно её раздражавшие и именно своей неопределённостью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую, как бы то ни было, но вот уже 5 дней как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала от дроздихи, обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить. Это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной без самой заносчивой гордости — Когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что её почему-либо считают униженной, Росковежа Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была не здорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорела ссора. Мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустился на стул, услыхав взвизг, Просков и Иванны и с отчаянием стал ловить мой взгляд, шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Ализа чуть-чуть была привстала, но то тяже же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но неотстраптивости характера. А потому что очевидно вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марию Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание. "Ох, сюда", указала Просковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврекия Николаевича. «Не села бы у вас, матушка, если бы не ноги!» — прибавила она надрывным голосом. Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и, видимо, ощущая в нем сильную боль. Болезненный тик. «Что так, Прасковья Ивановна? Почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннюю приязнью пользовалась». А мы с тобой ещё девчонками вместе в куклы в пансионы играли, прошкОВИ Иванна замахала руками. Уж так и знала. Вечно про пансион начнёте, когда по прикать собираетесь. Уловка ваша, а по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона. Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала. Что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись. Матушка Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькой девочкой? Не хочу я кофе. Вот, и она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофе слуге. От кофе, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Мария Тимофеевна, хоть и очень хотела взять другую чашку, она уши и руку протянула, но одумалась. И Чинн отказалась, видимо, довольная за это собой. Варвара Петровна криво улыбнулась. Знаю, что друг мой Просков Иванна, ты верно опять что-нибудь вообразила себе с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась. А помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как Мадам Лефебур тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты не лгала, просто новоображала себе для утехи. Ну говори, с чем ты теперь что ещё вообразила? Чем недовольна? А вы в пансионе в попав любились? Что закон Божий преподавал вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность. Ха-ха-ха. Она желчно расхохоталась и раскашлялась. А, ты не забыла про папа. Ненавистно глянуло на неё Варвара Петровна. Элицо её позеленело. Просковия Ивановна вдруг приосанилась. Мне матушка теперь не до смеху. Зачем вы мою дочь при всём городе в ваш скандал замешали? Вот зачем я приехала. В мой скандал? Грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна. Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее, проговорила вдруг Лизовета Николаевна. Как ты сказала, приготовилась была опять взвизгнуть Мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки. Как вы могли, мама, сказать про скандал? вспыхнула Лиза. Я поехала сама с позволения Юли Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною. Историю этой несчастной со злобным смехом протянула Просковья Ивановна. Достать ли тебе мешаться в такие истории? Ох, матушка, довольно нам вашего деспотизма. Бешено повернулась она к Варваре Петровне, говоря: "Правда ли нет ли весь город сдешний замуштровали? Да видно пришла и на вас пора". Варвара Петровна сидела, выпрямившись как стрела, готовая выскочить из лука секунд 10 строго и неподвижно смотрела она на Просковью и Ванну. Ну моли Бога Просковия, что все здесь свои, выговорила она наконец зловещим спокойствием. Много ты сказала лишнего. А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как и ныне. Это вы, под видом гордости пред мнением свет отрепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали. Поумнела ты, что ль, в эту неделю? Не поумнела я в эту неделю, а видно правда наружу вышла в эту неделю. Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Просков Иванна, не раздражай ты меня. Объясни сию минуту, прошу тебя честью, какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь? Да вот она, вся та правда сидит, указала вдруг Просковья Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну, с той отчаянной решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Мария Тимофеевна, всё время смотревшая на неё с весёлым любопытством, радостно засмеялась. при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи, и весело зашевелилась в креслах. «Господи Иисусе Христе! Рехнулись они все, что ли?» — воскликнула Варвара Петровна, и, побледнев, откинулась на спинку кресла. Она так побледнела, что произошло даже смятение. Сипан Трофимович бросился к ней первой, Я тоже приблизился, даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла, но всех более испугала сама Просковья Иванна. Она вскрикнула как могла, приподнялась и почти завопила плачевным голосом: "Матушка Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость, до да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь. Не хнычь, пожалуйста, Просковья Иванна. Прошу тебя, "Не отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды", твёрдо, хоть и не громко, выговорила побледневшими губами Варвара Петровна. Матушка продолжала просковы Иванна капельку успокоившись. "Друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безземённые письма, эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют". Ну и писали к вам, коли про вас же пишут, а у меня матушка, дочь Варвара Петровна безмолвно смотрела на неё широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В этом мгновении неслышно отворилась в углу боковая дверь и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом. Её поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марию Тимофеевну. о которой никто её не предупреждамил. Степан Трофимович первый заметил её, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то воскликнул: "Дарья Пална!" Так что все глаза разом обратились на вошедшую. "Как? Так это та ваша Дарья Пална?" воскликнула Мария Тимофеевна. "Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица." Как же мой-то, э, такой прелесть крепостной девкой, Дашкой завёт. Дарья Павловна между тем приблизилась уже к Варваре Петровне, но поражённый восклицанием Мартимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным приковывавшимся взглядом. Садись, Даша, проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, ближе вот так. Ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее? Я никогда ее не видала, — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила. Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина. И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, — с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. — А что мой лакей бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? — Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю, — с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой. — Понимаешь ты что-нибудь? — с гордым достоинством спросила Варвара Петровна. — Я все понимаю, сс. — Про деньги слышала? — Это, верно, те самые деньги... который я по просьбе Николая Всеволодовича ещё в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину, её брату. Последовало молчание. Тебя Николай Всеволодович сам просил передать. Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего 300 рублей, господину Лебяткину, а так как он не знал его адреса, а знал лишь то, он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать на случай, если господин Лебяткин приедет. Какие же деньги пропали? Про что эта женщина сейчас говорила? Этого уж я не знаю-с. До меня тоже доходило, что господин Лебяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила. Но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала. Триста рублей. Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще, замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, что бы она там про себя не чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы, не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою, винный. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от неё всё время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала. "Если", произнесла она наконец твёрдостью и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, "если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить". Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твоё участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает. Знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты с чистой совестью могла по незнанию света сделать какую-нибудь неосторожность и сделала её, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нём, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это всё надо кончить. Лучше всего, когда он к вам придёт, подхватила вдруг Мария Тимофеевна Высопова, и сея своего кресла, то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в своей козле с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть, кофе пить. Чашка то кофею, ещё можно ему послать, но я глубоко его презираю. и она поразительно мотнула головой. Это надо кончить, повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марию Тимофеевну. Прошу вас, позвоните Степан Трофимович. Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперёд весь в волнении. Если если я залепетал он в жару, краснея, обрываясь, и заикаясь, если я тоже слышал самую отвратительную повесть или лучше сказать клевету, то в совершенном негодовании словом это погибший человек и что-то вроде беглого каторжника. Он оборвал и не докончил. Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошёл чинный Алексей Егорович. Карету — приказала Варвара Петровна. — А ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она тебе сама укажет. Господин Лебяткин некоторое время сами их внизу ожидаются и очень просили о себе доложиться. — Это невозможно, Варвара Петровна. С беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич. — Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это Это это невозможный человек, Варвара Петровна. Повременит, обратилась Варвара Петровна к Алексею Егоровичу, и тот скрылся. Это человек бесчестный, и я полагаю даже, что он беглый каторжник или что-то в этом роде. Бробарматал опять Сепан Трофимыч, опять покраснел и опять оборвался. Лиза, ехать пора, презриливо воскликнула Просковья Ивановна и приподнялась с места. Ей, кажется, жаль уже стало, что она, давячи в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерной складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна. В ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж не скрываемые. «По времени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя». остановила Варвара Петровна всё с тем же чрезмерным спокойствием. Сделай одолжение, присядь. Я намеренно всё высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давичи, я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня. Я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всём люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, Ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презренья уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоём месте за такую дрянью в карман. Я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе что и я получила дни шесть тому назад тоже анонимное шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль. Я запомнил о выражении. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, Я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами и, как ты выразилась, бомбардировали, то, конечно, первое жалею, что послужило невинную причиной. Вот и всё, что я хотела тебе сказать в объяснении. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне ещё раз поцеловать тебя. Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной, та поцеловала её, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на неё посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала её. Ну прощай, Лиза, в голосе Варвары Петровны послышались почти слёзы. Верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне. Бог с тобою. Я всегда благославляла святую десницу его. Она что-то хотела ещё прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, всё в том же молчании. и как бы в задумчивости. Но вдруг остановилась пред мамашей. «Я, мама, еще не поеду, а останусь на время у тети», проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость. «Бог ты мой, что такое?» возопила Просковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала. Она села в прежний угол, Я опять стала смотреть куда-то в воздух. Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны. Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение сходить и взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда. Маврекинич Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привёл господина Лебяткина. Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень лет 40 с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы с иками с маленькими коричневыми иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимися месистами кодуком довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нём то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. Есть люди, которым чистое белье даже не прилично, как возразил раз когда-то Липутин на шутливую прёк ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки чёрные, из которых правую, ещё не надёванную, он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его месистую левую лапу, в которую он держал совершенно новую глянцевитую и, наверно, в первый раз ещё служившую круглую шляпу. Выходил остало быть что вчерашний фрак любви, о котором он кричал Шатову, Существовал действительно. Все это, то есть и фрак, и белье, было припасено, как узнал я после, по совету Ли Путина для каких-то таинственных целей. Сомнений не было, что и приехал он теперь в извозчичьей карете непременно тоже по постороннему наущению и с чьей-нибудь помощью. Один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь 3/4 часа, предполагая даже, что сцена на Соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжёлом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя, кажется, стало бы только покачнуть его разо-два рукой за плечо, И он тотчас бы опять охмелел. Он был разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковёр. Мария Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на неё и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне. Я приехал с удареня, прогремел был он как в трубу: "Сделайте мне одолжение, милостивый государь!" Выпрямилась Варвара Петровна: "Возьмите место, Вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть. Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но однако повернулся и сел на указанное место у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно. Это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что и раздражённого самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость при случае. Он, видимо, боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознавая моя невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними капитан замер на стуле с своей шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда с своего сострого лица Варвары Петровны ему может быть и хотелось бы внимательно осмотреться кругом но он пока ещё не решался марья Тимофеевна вероятно найдя фигуру его Опять ужасно смешною захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна бережно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая. "Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих", мерно и выразительно произнесла она. "Капитан Лебяткин", прогремел капитан Я приехал с Ударяня, шевельнулся было он опять, позвольте, опять остановила Варвара Петровна. Это жалкая особа, которая так же интересовала меня, действительно, ваша сестра. Сестра Ударяня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении, он вдруг запнулся и побогровел. Не примите преврат нас Ударяня, сбился он ужасно. Родной брат не станет марать В таком положении это значит не в таком положении, в смысле пятнающим репутацию. На последних порах он вдруг обрвал: "Милостивый государь, подняла голову Варвара Петровна. Вот в каком положении внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. И давно она этим страдает", протянула несколько Варвара Петровна. с Ударяня. Я приехал отблагодарить за высказанное на паперти великодушие, по-русски, по-братски. По-братски, то есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестры с Ударяня, и поверьте с Ударяня зачистил он опять побогровев, что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто с Ударяня сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, имея к тому же клеветников но до репутации Лебяткин горд сударения и, и я приехал от благодарить вот деньги сударения тут он выхватил из кармана бумажник рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения видно было что ему хотелось поскорее что-то разъяснить да и очень надо было но вероятно чувствуй сам что возня с деньгами предаёт ему ещё более глупый вид. Он потерял последнее самообладание. Деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к довершению с рама одна зелёная депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковёр. 20 рублей с удараня вскочил он вдруг с пачкой в руках. И совпатившим от страдания лицом, заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять её, но почему-то устыдившись, махнул рукой: "Вашим людям сударя не лакею, который подберёт, пусть помнят, ребятки, ну. Я этого никак не могу позволить". Торопливый с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна. В таком случае он нагнулся, поднял, побагровел и вдруг, приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги. Что это? Совсем уже, наконец, испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперед. — Успокойтесь, успокойтесь. Я... Я не сумасшедший, ей-богу, не сумасшедший, в волнении уверял капитан: "На все стороны нет милостивый государь. Вы с ума сошли, с ударяня, это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено ос ударяня, богатый чертоги вашей, но бедны они у Марини неизвестной, сестры моей, урождённой Лебяткиной, но которую назовём пока Марини неизвестной пока с ударяня только пока, ибо навечно" Не допустит сам Бог, сударыня. Вы дали ей десять рублей, и она приняла, но потому что от вас, сударыня. Слышите, сударыня? Ни от кого в мире не возьмет эта неизвестная Мария, иначе содрогнется во гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе на глазах самого Ермолова. Но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Но одной рукой возьмет, а другую... протянет вам уже 20 рублей в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы с ударяня состоите членом, так как и сами вы с ударяня опубликовались в московских ведомостях, что у вас состоит сдешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которое всякий может подписываться. Капитан вдруг оборвал Он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть, также под редакцией Ли Путина. Он еще пуще вспотел, буквально капли пота выступали у него на висках. Барвара Петровна пронзительно в него всматривалась. «Эта книга, — строго проговорила она, — находится всегда внизу у швейцара моего дома». Там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потом прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчёт вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только, почему от меня одной она может взять а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения». «Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе», — отвечал капитан. «Почему же?» — как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна. «Сударыня, сударыня!» Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала... не сводя с него глаз. — Сударыня! — взревел он вдруг. — Позволите ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души? — Сделайте одолжение. — Страдали вы, сударыня, в жизни? — Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете? — Сударыня, сударыня! — вскочил он вдруг опять, вероятно, не замечая того и ударяя себя в грудь. Здесь в этом сердце накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде. Хм. Сильно сказано. С ударания, я, может быть, говорю языком раздражительным, не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли предложить вам ещё вопрос сударения? Предложите ещё вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души? Не знаю, не задавал я себе такого вопроса, не знаете, не задавал я себе такого вопроса, прокричал он с патетической иронией. А коли так, коли так, молчи, безнадёжное сердце. И он неистово стукнул себя в грудь. Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей совершенно бессилье сдержать себя свои желания. Напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся. Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступить ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко-шибко, так что язык его иногда подвертывался и... Не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв, тут сидела тоже Елизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение. Существовала же стала быть причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решилась выслушивать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха. Правда, не совсем, кажется, понимаю, в чём дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но напротив, потому что наклонён был всегда понимать слишком. Маврекий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и неотрываясь смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатав сидел в прежней позе, но что страннее всего, Марья Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она покотилась правой рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Палмна казалась мне спокойной. Всё это вздорное аллегории рассердилась наконец Варвара Петровна. Вы не ответили на мой вопрос, почему — Я настоятельно жду ответа. — Не ответил «почему?» — Ждете ответа на «почему?» — переговорил капитан, подмигивая. — Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу «почему?» и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебяткину И справедливо ли выйдет сударяня? Это всё вздор и не то, гневоласия теряла терпение Варвара Петровна. Это аллегория, кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью. Сударяня не слушал капитан. Я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принуждён носить грубое имя Игната. Почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Бонбаром, а между тем я только Лебяткин, от лебедя. Почему это? Я поэт Ударяня, поэт в душе и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а между тем принуждён жить в лохане. Почему? Почему? С Ударяня. По-моему, Россия есть игра природы, не более. Вы решительно ничего не можете сказать определение. Я могу вам прочесть пьесу Таракан с ударения. Что? С ударением я ещё не помешан. Я буду помешан, буду, наверное, но я ещё не помешан. С ударением один мой приятель благороднейшее лицо написал одну басниу Крылова под названием Таракан. Могу я прочесть её? Вы хотите прочесть какую-то басниу Крылова? Нет, не басниу Крылова хочу я прочесть а мою басниу собственную. Моё сочинение. Поверьте ужас ударания, без обиды себе, что я не до такой степени уже не образован и развращён, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем саду для игры в детском возрасте. Вывод спрашиваете с ударания, почему? Ответ на дне этой басни огненными литерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан полный мухаецтво, господи, что такое, воскликнула Варвара Петровна. То есть, когда летом заторопился капитан ужасно махая руками с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухаецтво. Всякий дурак поймёт. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите. Он все махал руками. «Место занял таракан, мухи возроптали, полон, очень, наш стакан!» К Юпитеру закричали. Но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. «Тут у меня еще не докончено, но все равно словами трещал капитан. Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию». И мух и таракана, что давно надо было сделать, но заметьте, заметьте сударяня, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос. Почему вскричал он торжествуя: таракан не ропщет. Что же касается донекифора, то он изображает природу, прибавил он с оскарговкой и самодовольно заходил по комнате. Варвара Петровна рассердилась ужасно. А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволадовича, и будто бы вам не пододанных, осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому, клевета, взревел Лебяткин, трагически подняв правую руку. Нет ни не клевета с ударяния. Есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится, Лебяткин, сударыня. Он точно ослеп. Он был во вдохновении. Он чувствовал свою значительность. Ему, наверное, что-то такое представлялось. Ему же хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть. — Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович, — попросила Варвара Петровна. — Лебяткин хитер, сударыня, — подмигнул он со скверной улыбкой. — Хитер, но есть и у него препона. Есть и у него преддверие страстей, и это преддверие — старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах «Великолепнейшее», но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаю уж за хвост. Вот в этом-то преддверии сударя Лебядкин мог проговорить насчёт и благородной девицы в виде благородного негодования возмущённой обидами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитёр Лебядкин сударя, и напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца. Я проговорится Лебяткина. И на две бутылки вместо ожидаемого, оказывается, каждый раз хитрость Лебяткина. Но довольно, о, довольно. Сударь, не ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет. Заметьте же, заметьте наконец, что не ропщет и познайте великий дух В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавший на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии. — Николай Всеволодович, изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с, — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны. Я особенно припоминаю её в том гоновении. Сперва она побледнела, но вдруг глаза её засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости, да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одной своей неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящую минуту. Даже капитан остановился как столб в среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь. И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые, кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную совсем не Николай Всеволодович, а совершенно незнакомый никому молодой человек. Позволя себе приостановиться и, хотя несколько беглыми штрихами, очертить это внезапно появляющееся лицо. Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чистый и даже по моде, но нищегальски, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однакож совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и однако же все у него находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу. Никто не скажет, что он дурён с собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелкие. Глаз вострый, носик маленький и вострингий, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придаёт ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни, и однако ж он совершенно здоров, силён и даже никогда не был болен. Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничто не может привести его в смущение. При всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нём большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает. несколько. Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчётливы и окончательны, и это особенно выдаётся. Выговор у него удивительно ясен. Слова его сыплются, как ровные крупные зёрнышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашему слугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно. И именно от этого слишком уж ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком. Ну вот этот, там молодой человек и влетел теперь в гостиную, и право, мне до сих пор кажется, что он заговорил ещё из соседней залы, и так и вошёл, говоря: "Он мигом очутился пред Варварой Петровной. Представьте же, Варвара Петровна, всыпал он как бисером. Я вхожу и думаю, застать его здесь уже с четверть часа. Он полтора часа как приехал. Мы сошлись у Кирилова, он отправился полчаса тому" прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа. Да кто? Кто велел вам сюда приходить? допрашивала Варвара Петровна. Да Николай же Всеволодович. Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаёте? Но багаж же его по крайней мере должен давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю, За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а впрочем, наверное, он сам сейчас явится и, кажется, именно в то самое время, которое как раз соответствует некоторым его ожиданиям, и сколько я, по крайней мере, могу судить, его некоторым расчётам. Тут он обвёл глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. Ах, Елизавета Николавна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу. — Очень рад пожать вашу руку. Быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы. И, сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего профессора, и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. — Но как, однако, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам Лиза? Швейцарский консилиум «Климат Родины». Как-с? Примочки. Это очень должно быть полезно. Но, как я жалел, Варвара Петровна быстро повернулась. Он опять, что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, при том же так много имел сообщить. Я уведомлял сюда моего старика, но он по своему обыкновению, кажется, «Петруша!» вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения. Он сплеснул руками и бросился к сыну. "Петя, дитя моё, а ведь я не узнал тебя", жал он его в объятиях, и слёзы покатились из глаз его. "Ну не шали, не шали без жеста, вно ну и довольно, довольно, прошу тебя", торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий. "Я всегда, всегда был виноват пред тобой". Ну и довольно об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалишь. Ну будь же немного потрезвее, прошу тебя. Ну ведь я не видал тебя 10 лет тем менее причин к излияниям. Дитя моё. Ну верю, верю, что любишь. Убери свои руки, ведь ты мешаешь другим. Ах, вот и Николай Всеволодович. Да не шали же, прошу тебя, наконец. Николай Всеволодович действительно был уже в комнате. Он вошёл очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание. Как и 4 года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь я был поражён с первого на него взгляда. Я немало не забыл его, но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое. еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто раз прежде встречались. По-видимому, он был все тот же, как и четыре года назад, так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна, взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня. Прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно походило на маску. Как выражали некоторые из луязычных дам нашего общества. Теперь же, теперь же не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем. так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. не от того ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел, или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде. "Николай Всеволодович!" вскричала вся, выпрямившись и не сходя с кресел Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом. "Остановись на одну минуту!" Но чтобы объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, вопрос возможности, которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, я попрошу у слушателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю её жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что несмотря на необыкновенную твёрдость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала. Всё-таки в её жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело, и если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять наконец во внимание, что настоящие минуты действительно могла быть для неё из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорилась про сковьи и ванне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма, а в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну. Николай Всеволодович, повторила она, отчеканивая слова твёрдым голосом, в котором зазвучал грозный вызов. Прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места, правда ли, что эта несчастная хромая женщина, вот она вон там, смотрите на неё, правда ли, что она законная жена ваша? Я слишком помню это мгновение. Он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать. Ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то с нисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности. Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату, И по-прежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила как бы умоляя его пред собою руки, а вместе с тем вспоминается и восторг в её взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший её черты восторг. который трудно людьми выносится. Может было и то и другое, и испуг, и восторг, но помню, что я быстро к ней придвинулся, я стоял почти подле, мне показалось, что она сейчас упадёт в обморок. Вам нельзя быть здесь, проговорил ей Николай Всеволодович Ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полушёпотом, задыхаясь, пролепетала ему: "А мне можно сейчас стать пред вами на колене?" "Нет, этого никак нельзя", великолебно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом И нежно уговаривая её точно ребёнка, он с важностью прибавил: "Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но всё же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдёмте. Я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом". Она выслушала И как бы в раздумье склонила голову. Пойдёмте, сказала она, вздохнув и подавая ему руку. Но тут с ней случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную короткую ногу. Словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил её и поддержал, крепко взял под руку и с участием осторожно повёл к дверям. Она, видимо, была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза я видел, для чего-то вдруг прискочила с кресла, пока не выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада. Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении. «Муху бы можно услышать!» Но только что они вышли, все вдруг заговорили. Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него. Даже пробормотал что-то отрывистое и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович. Он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Просковье Иванне, и к Лизавете Николаевне. Даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила была с места и крикнула Просковю: "Иван, не слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил?" Но та уши отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота. Она по минутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на неё в безочётном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович, но Пётр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. "Это необходимо, необходимо", сыпал он своим бисером Варваре Петровне, всё продолжая её убереждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и помню, с жадностью его слушала. Он так и добился того и завладел её вниманием. Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут не доразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать, и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придаёт этому делу никакого значения. И наконец, всё же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. По версии Варвары Петровны, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давнишний вопрос, тот ещё радикальным объяснением, несмотря на то, что дело плёвое. Я знаю его ещё с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределённое слово честь. Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло это недоумение, спросила Варвара Петровна свидетелем и участником поспешно подтвердил Пётр Степанович. Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ничего не скрывает, и если вы так притом уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие, непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убеждён, что он сам бы меня просил. Довольно странно было и в необыкновенных приёмах это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я ещё не знал тогда характер этого человека вполне, а уж тем более его намерения. Вас слушают сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения. Вещь короткая. Даже если хотите по-настоящему это и не анекдот. Посыпался бисер. Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина, вот этого самого господина Лебяткина, который стоит в разине рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. «Извините, Варвара Петровна». Я вам, впрочем, не советую улепётвать господин отставной чиновник бывшего Провянского ведомства. Видите, я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых не забудьте это. Вы должны будете дать отчёт. Ещё раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим фальштафом. Это должно быть, — пояснил он друг, — какой-нибудь бывший характер, бюрлеск, шутовской, над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насвешливую. Другим словом, не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра. Вот это самое, что сейчас здесь сидело. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил по дворкам гостинного двора, непременно в бывшем мундире и останавливал прохожих в виду почищи: "А что наберёт?" пропевал. Сестрица же кормилась, как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. С одом был ужаснейший. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время Варвара Петровна. А что касается до чудачества, то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Мадмуазель Лебяткина, которую одно время слишком часто пришлось встречать Николаю Всеволодовичу, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне её жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо, но её то те же подняли дрянные людишки насмех, и она загрустила. Там вообще над ней ю смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова её уже и тогда была не в порядке, но тогда всё-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на неё ни малейшего внимания и играл больше в старые замаскированные карты по 4 копейки в преференс с чиновниками. Но раз когда её обижали, он не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорблённой невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же всё кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетённая невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилась окончательным сотрясением её умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное мечта, а Николай Всеволодович, как нарочно, ещё более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадмозель Лебякиной с неожиданным уважением. Кирилов тут бывший чрезвычайный оригинал Варвара Петровна и чрезвычайно отрывистый человек, вы может быть когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну так вот, этот Кирилов, который по обыкновению всё молчит, а тут вдруг разговоричился. Заметил я, помню, Николаю Всеводововичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу, и тема окончательно её добивает. прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кирилова. Что же вы думаете, он ему ответил: "Вы полагаете, господин Кирилов, что я смеюсь над ней? А разуверьтесь, я в самом деле её уважаю, потому что она всех нас лучше". И, знаете, таким серьёзным тоном сказал. Между тем, в эти 2-3 месяца Он, кроме "здравствуйте" да "прощайте", в сущности не проговорил с ней ни слова. Я, тот бывший, наверное, помню, что она до того же наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего её похитить, единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий или что-то в этом роде. Много тут было смеху. Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу Пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пансионе, рублей в триста, по крайней мере, если не более. Одним словом положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека и... Пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд присыщенного человека с целью знать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо — калеку, покрытую вечным позором и побоями, и вдобавок, зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить». единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чем наконец так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во всё время выговорил. Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить не умно. Ну пусть наконец чудачество Но ведь более то уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне часть известна Варвара Петровна о том, что здесь происходит. Раскащик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину, но Варвара Петровна остановила его, она была в сильнейшей экстазации. Вы кончили, спросила она. Нет ещё. Для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое-в чём вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чём дело, Варвара Петровна. Довольно, после остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить. И заметьте, Варвара Петровна, встрепенулся Пётр Степанович. Ну мог ли Николай Всеволодович Сам объяснить вам это всё, Давиче, в ответ на ваш вопрос, может быть слишком уж категорически. О да, слишком. И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному. Да-да, но в одном вы ошиблись, и с сожалением вижу, продолжаете ошибаться. Неужели? В чём это? Видите, А впрочем, если бы вы сели, Пётр Степанович. О, как вам угодно, я и сам уж стал, благодарю вас. Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очетился между Варварой Петровной с одной стороны, Просковьей Ивановной у стола с другой и лицом к господину Лебяткину, с которого он ни на минуту не спускал свой глаз. Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством. «О, если только это... Нет-нет, подождите!» — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович лишь только заметил это, весь обратился во внимание. «Нет, это было нечто высшее чудачество, и, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о который вы так метко упомянули, одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович, и что было бы совершенно верно, если бы он не походил ещё более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду. И вы совершенно правы, с чувством и веско отозвался Степан Трофимович. Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Николая. высокости его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падал духом. Шер, шер Степан Трофимович шагнул было уже вперёд, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно. И если бы всегда подле Никуля, а чаще пел уже Варвара Петровна, находился тихий, великий в смирении своём Гарацио, Другое прекрасное выражение, ваше, Степан Трофимович. То, может быть, он давно же был бы спасен от грустного и внезапного демона Иронии, который всю жизнь терзал его. О демоне Иронии опять удивительное выражение, ваше, Степан Трофимович. Но у Николя никогда не было ни Гурацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать». Ну что же может сделать мать одна их в таких обстоятельствах? Вы знаете, Пётр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятно, что такое существо, как Никуля, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни, удивительно меткое выражение ваше. Это ненасытимая жажда контраста. Этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Пётр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, колеко и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами. Хм, да, положен. И вам после этого непонятно, что он не смеётся над ней, как все. О, люди! Вам непонятно, что он защищает её от обидчиков, окружает её уважением, как маркизу. Этот Кириллов должно быть необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николая. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умы иступлённой мечты. Женщина Женщина только может понять это, Пётр Степанович. И как жаль, что вы, то есть не то, что вы не женщина, а по крайней мере, на этот раз, чтобы понять. То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии, чем хуже человек ужить, или чем забитие или беднее весь народ, тем и прямее мечтают он о вознаграждении в раю. А если при этом хлопочет ещё 100.000 священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то я понимаю, вас Варвара Петровна, будьте покойны. Это положем не совсем так, но скажите, неужели не коля, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме? Для чего Варвара Петровна тут употребила слово организм, я не мог понять. Неужели он должен был сам над нею смеяться и с ней обращаться как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которой Никола вдруг строго отвечает Кириллову: "Я не смеюсь над нею". Высокий, святой ответ. Возвышение пробормотал Степан Трофимович. И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете. Богат и я, а не он. А он у меня тогда почти вовсе не брал. Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна. Несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович. О, это мой характер. Я узнаю себя в Николя. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных грозных порывов. И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Пётр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более что вам уже так обязано, то вы, может быть, поймёте тогда. О, поверьте, я желаю с моей стороны, отрывисто пробормотал Пётр Степанович, вы поймёте тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях. человека глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека наперекор всему воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, всовокупляют на нём все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не знаю за что, может быть именно за то, что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь. Пётр Степанович. Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся. И ещё недавно, недавно, о, как я виновата пред Николая. Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки, и друзья. Друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Пётр Степанович, то вы не поверите этому у меня не достало наконец презрения в ответ на всю эту злость никогда никогда не прощу себе моего молодоша я уже слышал кое-что в общих здешних анонимных письмах оживился вдруг пётр а степанович и я вам их разыщу будьте спокойны но вы не можете вообразить какие здесь начались интриги Они измучили даже нашу бедную Просковью Иванну, а её-то уж по какой причине. Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Просковья Иванна, прибавила на великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. "Полна матушка", пробормотала та нехотя, "а по-моему, это бы всё надо кончить". "Слишком", говорено, и она опять робко поглядела на Лизу. Но та смотрела на Петра Степановича. — А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, — вдруг воскликнула Варвара Петровна. — Это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту. — Спасибо. «И это даже будет очень хорошо-с!» — в некотором смысле совершенно оживился Петр Степанович. «Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович...» Я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна. «Этот господин, вот этот самый господин Лебяткин, мигом вообразил себя в праве... распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволадовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принуждён был распорядиться иначе. Опять не знаю подробности, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдалённом монастыре. Весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром, понимаете? На что же вы думаете, решается господин Лебяткин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берёт её из монастыря, предъявив какое-то на неё право и привозит её прямо сюда. Здесь он её не кормит, бьёт, тиранит, наконец получает каким-то путём от Николая Всеволодовича значительную сумму. Тот же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсионов предть ему прямо в руки судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань. Можете себе представить. Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?» Капитан, до сих пор стоявший, молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел. «Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили», — проговорил он, точно оборвал. «Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после...» А теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли все то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление. Я... Вы сами знаете, Петр Степанович, пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе. Колебания господина Лебяткина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу. Лицо его передернулось какой-то злобной судорогой. — Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? — тонко поглядел он на капитана. — В таком случае сделайте одолжение. Вас ждут? Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять. Нет, я этого не знаю. В первый раз даже слышу. Почему так вы не можете заявлять? Капитан молчал, опустив глаза в землю. — Позвольте мне уйти, Петр Степанович, — проговорил он решительно. — Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. — Правда все, что я говорил? — Правда-с. Глухо проговорил Лебяткин и вскинул глазами на учителя. Даже пот выступил на висках его. «Все правда?» «Все правда-с». «Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это, протестуйте, заявляйте. Вслух ваше неудовольствие». «Нет, ничего не нахожу». Угрожали вы недавно Николаю Всеволадовичу? Это это тут было больше вино, Пётр Степанович. Он поднял вдруг голову. Пётр Степанович. Если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопиют меж людей, то тогда неужели и тогда виноват человек? Взревел он вдруг, забывшись под давневшнему. А вы теперь трезвы, господин Лебяткин? Пронзительно поглядел на него Пётр Степанович. Я трезв. Что это такое значит фамильная честь и незаслуженный сердцем позор? Это я про никого, я никого не хотел, я про себя провалился опять, капитан. Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин. Но позвольте, я ведь ещё ничего не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение В его настоящем виде. Я начну говорить. Это очень может случиться. Но я ведь еще не начинал. В настоящем виде. Ребяткин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича. — Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться. Хм, это я вас разбудил? — Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович. А я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я наконец удалиться, Пётр Степанович? Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдёт необходимо. Но та замахала руками. Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем. Тот посторонился. Капитан как-то весь вдруг съёжился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от тудава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошёл в гостиную. Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось, сейчас очень хорошее, ещё нам неизвестное. Но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен. Простишь ли ты меня, Никола, не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу, но Никола решительно рассмеялся. Так и есть, воскликнул он добродушно и шутливо. Вижу, что вам уже всё известно, а я, как вышел отсюда и задумался в карете, по крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит? Но как вспомнил Что у вас остаётся, Пётр Степанович, то и забота соскочила. Говоря, он бегло осматривался кругом. Пётр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника. Восторженно подхватила Варвара Петровна одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарский, благородного. Рыцарский Не уж-то вас до того дошло, смеялся Никола. Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость. Тут он обменялся с ним мгновенным взглядом. Надо бы на вам узнать, мама, что Пётр Степанович всеобщий примиритель. Это его роль, болезнь, конёк. И я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чём он вам тут настрочил, он именно строчит. когда рассказывает, в голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать и что истина ему дороже успеха. Разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. Говоря это, он все осматривался. Таким образом, вы видите ясно, Мамаум, что не вам у меня прощения просить и что если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны. И значит, в конце концов, я все-таки помешанный. Надо же поддержать свою здешнюю репутацию. Тут он нежно обнял мать. Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем. Прибавил он, и какая-то сухая твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку, но экзальтация ее не проходила, даже напротив. «Я никак не ждала тебя раньше, как через месяц, Николя. Я, разумеется, вам все объясню, мамон». А теперь и он направился к Просковье Ивановне. Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то, что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же... У ней были новые хлопоты. С самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться. Сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза в два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть. Но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом. Можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеётся. Она, впрочем, видимо, старалась вскрепиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием. "Вы, пожалуйста, извините меня", ответила она с оговоркой. "Вы, вы, конечно, видели Маврикия Николаевича. Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!" И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не такого, непозволительно. Вы давно приехали, пробормотала она, опять сдерживаясь даже конфузись, но со сверкающими глазами. Часа два слишком, ответил Никуля, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый. А где будете жить? Здесь. Варвара Петровна тоже следила за Лизой, Но ее вдруг поразила одна мысль. «Где ж ты был, Никуля, до сих пор? Все эти два часа слишком подошла она. Поезд приходит в десять часов. Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову, а Петра Степановича я встретил в Матвееве за три станции. В одном вагоне и доехали. Я с рассвета в Матвееве ждал, — подхватил Петр Степанович. У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали. «Ноги сломали!» — скричала Лиза. «Мама, мама, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали, Господи помилуй!» — перекрестилась Просковья Ивана. «Мама, мама, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться. Сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову». «Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую?» — захохотала она опять. Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас. Смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, будьте же любезны, скажите, что почтёте за счастье. Да что уж за счастье с одной ногой? Серьёзно нахмурился Маврикий Николаевич. Зато вы будете водить, один вы, никому больше. Вы и тогда меня водить будете, Елизавета Николавна, ещё серьёзнее проворчал Маврикий Николаевич. — Боже, да ведь он хотел сказать «каламбур!» — почти в ужасе воскликнула Лиза. — Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь. — Но только до какой же степени вы эгоист? Я убеждена к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. — Напротив, вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее. Одно непоправимо — вы безмерно высоки ростом. А без ноги я стану прям маленькая. Как же вы меня поведете под руку? Мы будем не пара. И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы. «Истерика!» — шепнул мне Петр Степанович. «Поскорей бы воды стакан!» Он угадал. Через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мать, горячо целовала ее. плакала на её плече и тут же опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала наконец и мама, Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам Давиче, Дарья Павлна. Но пробыли они там недолго, минуты 4, не более. Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни без дам, кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся со места, Николай Всеволодович обошёл нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своём углу, и ещё больше, чем Давича, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чём-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Пётр Степанович и утащил к окну, где и начал о чём-то быстро шептать ему, по-видимому, об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шёпот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и всё как бы порывался уйти. Он ушёл от окна именно когда воротились наши дамы. Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что минут хоть 10 надо непременно повременить и отдохнуть, и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедля наскочил освободившийся Пётр Степаныч и начал быстрый и весёлый разговор вот тут-то. Николай Всеволодович и подошёл наконец к Дарье Павловне неспешною походкой своей. Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро прискочила в видимом смущении и с румянцем во всём лице. Вас кажется, можно поздравить или ещё нет? проговорил он с какой-то особенною складкой в лице. Даша что ты ему ответила? Но трудно было расслышать. Простите за нескромность, возвысил он голос. Но ведь вы знаете, я был нарочный извещён. Знаете вы об этом? Да, я знаю, что вы были нарочный извещённый. Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлением. — засмеялся он. — И если, Степан Трофимович, с чем, с чем поздравить? — подскочил вдруг Петр Степанович. — С чем вас поздравить, Дарья Павловна? — Ба, да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал, в самом деле. С чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц, и от каких поздравлений они всего больше и краснеют? — Ну, спримите и от меня, если я угадал. и заплатите пари, помните, в швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж. Ах, да, по поводу Швейцарии. Что ж это я. Представьте, на половину за темы ехал, а чуть не забыл. Скажи ты мне, быстро повернулся он к Степану Трофимовичу. Ты-то когда же в Швейцарию? Я в Швейцарию? Удивился и смутился Степан Трофимович. Как? Разве не едешь? Да ведь ты тоже женишься. ты писал Пьер, воскликнул Степан Трофимович. Да что Пьер? Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против. Так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее. Если же сыпл он тебя надо спасать, как ты тут уже пишешь и умоляешь в том же самом письме, то опять-таки, я к твоему слугам. Правда, что он Женя с Варвара Петровна быстро повернулся он к ней. Надеюсь, что я не нискромничаю. Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтобы избежать, входит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверьте ли, Варвара Петровна, что я ничего в нём не понимаю? Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович: поздравлять тебя надо или спасать? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие Во-первых, просит у меня прощения. Ну, положим это в их нравах. А впрочем, нельзя не сказать. Вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечайно. И вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности. Умоляет меня за тысячу вёрст, чтоб я не сердился и разрешил ему. Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович. Черта времени. Я широко смотрю и не осуждаю. Это положем тебе делать честь и так далее и тому подобное. Но опять-таки, главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женю здеськать по грехам или из-за чужих грехов? Или как у него там одним словом грехи? Девушка говорит: перл и алмаз. Ну и, разумеется, он недостоин их слог. Но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принуждённый идти к Винцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай всё и лети спасать. Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем, а впрочем, я по выражению лиц замечаю, повёртывался он с письмом в руках с невинной улыбкой, всматриваясь в лица Что по моему обыкновению, я, кажется, в чём-то дал маху, по глупой моей откровенности или как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то в сущности чужой и вижу и вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю. Он всё продолжал осматриваться. Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершённых в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его этими самыми выражениями, подошла вдруг Варвара Петровна вся жёлтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами. То есть, видите ли, если тут чего-нибудь я не понял, как бы испугался, ещё пуще заторопился Пётр Степанович. Повиноват, разумеется, он, что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и беспрерывные, а в последние 2-3 месяца просто письмо за письмом, и признаюсь, я наконец иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за моё глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства. Так что тебе ведь и всё равно. Ну, ну не обижайся, мы-то с тобой всё-таки свои. Но это письмо Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти грехи, эти чужие грехи. Это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки, и об заклад бьюсь, самые невиннишие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. Именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счётной части у нас прихрамывает. Надо же наконец сознаться. Мы, знаете, в карточке очень повадливы, а впрочем, это лишнее, это совсем уже лишнее. Виноват я слишком болтлив. Но ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал. И я действительно приготовился отчасти спасать его. Мне наконец и самому совестно, что я с ножом в горло, что ли, лезу к нему. Кредитор неумолимый, я что ли? Он что-то пишет тут о преданном. А, впрочем, уж женишься ли ты полностью, Степан Трофимович? Ведь и это встанется, ведь мы наговорим, наговорим, а более для слога. Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь именно тоже за слогс. Напротив, напротив, я вижу, что вы выведены из терпения, и уж, конечно, имели на то причины». Злобно подхватила Варвара Петровна. Она со злобным наслаждением выслушала все правдивые слова извержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль, какую не знал я тогда, но роль была очевидной, даже слишком уж грубовато сыгранная. — Напротив, — продолжала она, — я вам слишком благодарна, что вы заговорили. Без вас я бы так и не узнала. В первый раз в двадцать лет я раскрываю глаза... Николай Всеволадович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены. Уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде? Я получил от него невиннейшее и и очень благородное письмо. Вы затрудняетесь ищете слов. Довольно. Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного должнения. Вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами, сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома. Прошу припомнить недавнюю экзальтацию, еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович. Но вот что решительно изумило меня тогда. То, что он с удивительным достоинством выстоял и под обличениями Петруши не думая прервать их и под проклятием варвара Петровны. Откуда взялось у него столько духа? Ял знал только одно, что он несомненный глубоко оскорблён был давишней первой встрече с Петрушей, именно давишними объятиями. Это было глубокое и настоящее уже горе, по крайней мере, на его глаза, его сердце Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличил. В этом он мне сам потом признавался со всей ее откровенностью. А ведь настоящее, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну, хоть на малое время. Мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели. Тоже, разумеется, на время. Это уж свойство такое горя. А есть ли так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот, конечно, тоже на время. Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова, правды ему ничего и не оставалось более. Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел. и подошёл к Дарье Павловне. Та, да, кажется, уже это предчувствовала, потому что точи же сама вся в испуге начала говорить, как бы спеша предупредить его. Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога ничего не говорите, начала она горячею скороговоркой с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. Будьте уверены, что я вас всё так же уважаю и всё так же ценю, и думайте обо мне, Тоже хорошо, Степан Трофимович. И я буду очень-очень это ценить. Степан Трофимович низко-низко ей поклонился. Воля твоя, Дарья Павловна. Ты знаешь, что во всём этом деле твоя полная воля была и есть и теперь и впредь. Веско заключила Варвара Петровна. — Ба! Да и я теперь все понимаю, — ударил себе по лбу Петр Степанович. Но, но в какое же положение я был поставлен после этого? — Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня. Что ты наделал со мной после этого, а? — обратился он к отцу. — Пьер, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? — совсем даже тихо промолвил Пьер. Степан Трофимович, не кричи, пожалуйста, замахал Пьер руками, поверь, что всё это старые больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю. Как же было не предупредомить? Степан Трофимович проницательно посмотрел на него. Пьер, ты, который так много знаешь о том, что здесь происходит, Неужели ты и вправду об этом деле так-то ничего не знал, ничего не слыхал? Что? Вот люди. Так мы мало того, что старые и дети, мы ещё злые дети. Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит? Поднялся шум, но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать. Прежде всего, упомянув, что в последние две-три минуты Лизавета Николаевна овладела какое-то новое движение. Она быстро шепталась о чем-то с мама и с наклонившимся к ней Маврике Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо, торопясь уехать и торопя мама, которую начал приподнимать с кресел Маврикий Николаевич, но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца. Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу, неподалеку от Лизаветы Николаевны и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот ещё издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся. Но когда Шатов подошёл к нему вплоть, то перестал усмехаться. Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли. Позже всех Пётр Степанович, Лиза и мама остановились посреди комнаты. Так прошло секунд 5. Выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом, он нахмурил брови, и вдруг... И вдруг Шатов размахнулся своей длинной и тяжелой рукой и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте. Шатов и ударил-то по-особенному. Вовсе не так, как обыкновенно... Принято давать пощечины, если только можно так выразиться, не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос, но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь. Кажется, раздался мгновенный крик, Может быть, вскрикнула Варвара Петровна, этого не припомню, потому что всё точи же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь 10 секунд. Тем не менее, в эти 10 секунд произошло ужасно много. Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэли вызвал, а тут же то ещё же, же убил мальбиччика. Он именно был из таких и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе овладевшей им иногда Он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу. Тем не менее, он все-таки убил бы обидчика и без малейшего колебания. Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и по особым обстоятельствам. Знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Эл, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением её, обратил его в потребность своей природы, в молодости выходил на дуэль ни за что, В Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые замечен мимоходом страшнее медведя. Сомнений нет, что эти легендарные господа способны были ощущать и даже, может быть, в сильной степени чувство страха. Иначе были бы гораздо спокойнее, и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. но побеждать в себе трусость, во что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, вот что их увлекало. Этот Эл ещё прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться. требованием своего богатого отца, который находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу, не с медведями только, и не над одних дойлях ценил себе стойкость и силу характера. Но всё-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда и ныне, беспокойные в своей деятельности господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнёсся бы к Эл свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу, так же успешно и так же бесстрашно, как и L, но зато уже без всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против L. даже против Лермонтова злобы в Николае Всеолодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная, и если можно так выразиться, разумная, стала бы самая отвратительная и самая страшная, какая может быть. Ещё раз повторяю. Я и тогда считал его, и теперь считаю когда уже все кончено, именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника тот же, тут же на месте и без вызова на дуэль. И однако же в настоящем случае произошло нечто иное и чудное. Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара у кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи, но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно, и я убежден, что не лгу, спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленной до красно-железную полосу и зажал в руке с целью измерить свою твердость, И затем в продолжении 10 секунд побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что её победил, тот человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь в эти 10 секунд Николай Всеволодович. Первый из них опустил глаза Шатов и, видимо, потому что принуждён был опустить, затем медленно повернулся и пошёл из комнаты. Но вовсе уж не тою походкой, которая подходил Давиче. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв зади плечи, понурив в голову и как бы рассуждая о чём-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошёл осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув, дверь же приотворил на маленькую щелочку. Так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен. Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Елизавета Николаевна схватила было свою маму за плечо, а Маврии Ки Николаевича за руку и раза два-три рванули их за собой. увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего роста упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она, а ковер затылком.